Ярцев. Блуждание по архипелагу. Вся моя жизнь после окончания школы была отдана морю. Нет, я никогда не плавал морской романтикой и не мечтал о море. Море сулило определенный материальный достаток, и только ради него я поступил в Макаровку, а не куда-нибудь еще. Жить на инженерские 120 рублей не хотелось, а тут имелась возможность неплохо зарабатывать. Мне доводилось ходить на многих кораблях, но никогда я не ступал на борт такого тесного, как наша бригантина. Мы с трудом размещались на ней, а ведь пиратов до нас тут было минимум в два раза больше. Как они жили здесь, даже представить страшно. Кем надо быть, чтобы проводить в такой обстановке недели и месяцы? Где мера человеческой неприхотливости? Но этот корабль, каким бы он ни был, стал нашим единственным шансом выбраться из Вест-Индии все равно куда. Был бы цел Некрасов, проблем бы не возникло. Пересечь на нем океан раз плюнуть. Быстро, надежно, комфортно. Поставить потом на прикол в надежном месте и можно спокойно жить, пользуясь всеми привычными удобствами. Вот только удобства наши давно лежат на дне. Бог с ним, с лайнером. Может, какой-нибудь аклангист накнётся в будущем на прожереши наской за три века корпус, поставив всех учёных в тупик. Порой мне кажется, будто я сплю и никак не могу проснуться. Диковинная, непривычная обстановка, поскрипывающая бригантина, бывшая звезда эстрады в любовницах, постоянное соседство со смертью. Всё это абсолютно не вяжется с прежней жизнью и больше напоминает живописное кино. Нечто в стиле костюмной исторического боевика с запутанным сюжетом. А вот только ждёт ли нас необходимый по законам жанра счастливый конец. И за всякие провинности неведомый режиссёр взял меня на роль пусть не самого главного, однако и не второстепенного героя. Если подумать непредвзято, от лучшая доля выпала на тех, кто был убит в первом же запале. Мы все тогда думали о скором спасении и вряд ли многие перед смертью успели понять, что диковинные корабли несут не избавление, а гибель. Да, мы смогли выжить в последовавшем аду, но надолго ли? Что ждет нас в конце? Нет, надо навсегда избавиться от таких мыслей. Мы убедились, что можно преодолеть любую опасность, справиться со всеми трудностями, выбраться из почти безнадежной ситуации. Надо лишь не терять головы и находить в себе силы бороться. Мы уже пережили столько, что получили право надеяться на благополучный исход. А что до дальнейшего? Единственное, о чем я дорожил всерьез, была моя семья. Деньги, вещи, вздор, когда сравниваешь их с дорогими тебе людьми. А вот только как будут мои без меня? Худобедно, но я был кормильцем. Найдут другого мужа и папу. Варка ведь уже не раз грозила мне этим, когда я излишне долго, по её мнению, задерживался на берегу. Моряк зарабатывает в море. Насколько легче Кабаново. Он давно успел развесисть и остался один как перст. Не знаю, что там у них произошло с бывшей женой, командуор не любит вспоминать подробности прошлой жизни. Но сомневаюсь, что инициатором стал он. Сергей человек долга. Говорят ли он способен кого-либо бросить, тем более любимого человека? А вот как жена могла бросить такого мужчину? Чего же тогда бабам вообще от нас надо? А чего от меня хочет мы? Защиты, уверенности в завтрашнем дне? Пусть я не десаннь. Однако многие ли из наших мужиков могут похвастать тем, что имеют пригодную для 17 века специальность? Раз существуют корабли, то есть и люди, ведущие их по волнам. Ужин состоял из куска отварной солонины, ячменной каши и стакана вина. Нормы были не особенно большими, но как-то хватало. Серёга тоже ужинал со мной. Практически весь день он то возился с пушками, то учил бывших пассажиров фехтовать, и устал, думаю, не меньше моего. К тому же его рана ещё не зажила. Петрович потратил массу времени, доказывая командуру лечебную пользу покоя, но так и не убедил упрямого пациента. На все доводы Кабанов отвечал, что в постели его непременно укачает, и вообще он уврётся в скуки. Правда, особых приступов морской болезни я за ним не замечал, но был втайне согласен с пагубностью безделия. Спокой расслабляет, а ведь неизвестно, что ждёт нас впереди. Никогда не думал, что придётся иметь дело с музейными ценностями. Не торопило же я, сказал Сергей. Ты о пушках? А я по-твоему предполагал, что придётся ходить под парусами. После этого обмена репликами мы замолчали, и лишь когда взялись за трубки, разговор возобновился. Ты уверен, что мы сможем добраться до Европы уже не в первый раз, спросил Кабанов. Европа не настолько мала, как не будь не промахнусь. Кстати, ты уже решил, в какую страну мы направимся? Европа она большая. Хорошо бы знать заранее, куда именно мы желаем попасть. «Куда-нибудь поближе к России», — ответил Сергей, раскрыв трубку. «Если большинство не предпочтет иную страну, значит, все-таки в Россию. Но и там скоро начнутся войны, да и в Петровских реформах мало приятного мало. Многие будут против». «Я солдат», — слегка улыбнулся Сергей. «А остальные?» «Я не вправе решать, как им прожить оставшуюся жизнь». Так или иначе, но в Европе наши пути неизбежно разойдутся. Каждый будет устраиваться как может. Люди у нас по большей части торговые. Им где хорошо, там и родина. А мне это блуждание по заграницам уже порядком надоело. Да и кем я могу стать? Купца из меня не получится. Моряка тоже. Наследство мне не светит. Одна дорога в наемнике. Но чем сражаться, непонятно за кого лучше послужу России. А ты... — Не знаю, — откровенно признался я. — Я ведь не солдат, а моряк, да и то не военный. А у нас на родине и флота еще нет. — Нет, но будет. — Подожди. Триста лет российскому флоту отмечали в 906-м. В 96-м, значит, через четыре года появится. — Где? — В Балтийском море выхода еще нет, напомнил я. — Разве что в Архангельске. — Может, и в Архангельске. Ты лучше у флейшмана спроси. История, он знает лучше нас с тобой, хотя решать всё равно тебе. А ты заранее осуждаешь мой выбор, под дел я его, хотя ничего окончательно не решил. Ошибаешься. Сергей допил вино и с некоторым сожалением взглянул на пустой стакан. Нет у нас обстоятельств, чтобы осуждать кого-то за выбор или принуждать к своему. История, насколько я понимаю, уже состоялась. Россия всё равно победит с нами или без нас. А мы чисто по возрасту, вряд ли доживём до победы. Возвращение на родину по существу равноценно решению отправиться добровольцем на фронт. До всеобщей мобилизации ещё никто не додумался. К везу его мы не подлежим, и каждый должен решать этот вопрос сам для себя. По времена Ивана Грозного я бы тоже предпочёл держаться подальше от родных мест. И совесть меня бы не мучила. Мы поговорили ещё немного и отправились спать. Наверное, я сразу и заснул. В памяти осталось лишь как я укладываюсь на кровать, а затем пробуждаюсь без четверти 4. Море не знает тут, как и море редко дремлют в нём корабли. Но корабли не ходят сами, и потому люди сменяют друг друга на вахтах, правят курс, вглядываются в ночь, высматривая опасность. Мы не знали, насколько близка к нам земля, и не оставляли на ночь много парусов. В темноте не трудно налететь на рифы. А ещё о корабле крушении это уже слишком. Пересматривающий напряжённо вглядывался в тьму. Но в остальном ночные вахты, как правило, спокойнее дневных. Никто не носится по палубе, никто не прибирается, никто не вылазится с такелажа. После крепкого кофе спать почти не хотелось. Я медленно прока journalлся по квартердеку, пощёлтубочкой доперебрался да с ленивыми замечаниями с сгузмены. Николай привычно стоял за штурвалом. Сведила бы для пользы дело перевести его в другую лавку, но расставаться с ним мне не хотелось. Не первый рейс вместе, сработались, привыкли друг к другу, а это тоже значит немало. А что сейчас в Венесуэле? спросил Николай. Колония там или независимое государство? Наверное, колония. Государство в Америке, по-моему, возникнут позднее. А чья? Язык-то испанский. А мне уж лучше испанцы, чем англичане, убеждённо заявил Кузьмин, голова реза хреновая. Испанцы тоже не лучше, возразил я, вспомнил разговор с Флейшманом. Юра говорил, что зря романисты романтизировали борьбу пиратов с испанскими завоевателями. Испанцы у неизменно изображали в обличии классических садистов и негодяев. Да, они разрушили государства ацтеков и майя, но население нынешней латинской Америки В значительной степени состоит из метисов и креолов, то есть из потомков индейцев, а в англоязычных Соединенных Штатах коренные жители уничтожены почти под корень. Так кто же из бывших противников был более жесток? Они ведь тоже за нами гнались. Что ж не гнаться, раз мы убегали? Стрелять-то они не стали. Может хотели узнать, что за флаг такой? Ни разу не видели, вот и полюбопытствовали, а мы сразу задали стрекача. Глядишь, и обошлось бы. А если нет? Не знаю, как они ведут себя дома, но здесь, по-моему, никто особенно не отличается от наших британских друзей. Да власти далеко, а море умеет хранить тайны. Пропал корабль и пропал. Никто ничего не докарыт, а у нас женщины лакомая добыча. Не так-то просто эту добычу взять, проворчал Кузьми. Мы тоже не лыком шиты. Куда ты потом направишься после того, как до Европы доберёмся? Вернее, если доберёмся. Как куда? Даже удивился Николай. В Россию, конечно. Рулевые на любом флоте нужны. Не пропаду. Почему обязательно в Россию? Хорошие рулевые действительно на любом флоте нужны. Так что можешь выбрать любую страну. Чего я там не видел? Живут они, может, получше нашего, но уж боль а там всё чужое. Нет, я лучше к себе. А ты, Сергеевич, нежели хочешь туда опадаться? Доброди да дня нет. Я и в самом деле понятия не имел, куда лежит мой путь. На рано или поздно надо будет определиться и решить, какое место и в какой стране я хочу занять в этой жизни. И командуор не хочет. Мареки наши хотят вернуться на родину. Десантники тоже перечесыл кузьми. Разве что бизнесмены, бывшие против Им-то всё единок дежить, лишь бы деньги в зубы зашивать. А я чего хочу я? Патриотом родной земли называть меня трудно. Никогда я не понимал всей этой возвышенной болтовни одымя от отечество, крыши родного дома, чести и знамен и прочих эфемерных вещей. Единственная причина, по которой я никуда не пытался уехать, сознание своей ненужности там. Как говорил один мой школьный приятель, ори же, и я себя не вижу. Но теперь я стал одинаково чужим в любой стране. Да и моя страна всегда была самой неухоженной и меньше всего пригодной для жизни. Нет никакого резона стремиться туда, а затем влачить жалкое существование. Лучше найти местечко поспокойнее. А вот только если в этом времени страна, в которой я бы хотел жить. Я перебирал всё и не мог найти чёткого ответа. Немцы жадны и педантичны, англичане подлы и скучны, французы ветреные и интриганы, испанцы пылки, но излишне религиозны. Да, хрен ведь кинеслаще. Со временем все образуется, но мне-то что с того? Выбрать я еще успею. Мы пока не отправились в путь по-настоящему, да и неизвестно, сможем ли добраться до цели. Так куда спешить? А рассвет постепенно приближался. Мести с ночи тайлай бодрость. Говоришь, стало трудно и разговору, и к сам с собой. Кому как, а по мне, предутренняя вахта ещё хуже собач. Никогда так не хочется спать, как в эти предрассветные часы. Точнее, не столько хочется спать, сколько невозможно бодрствовать. Организм зависает в не определённом состоянии. Сил что-то делать почти нет. Голова работает плохо. По инерции продолжаешь топтать палубу, а сам ждёшь, когда размена. Потом голова на подушку и сон. Я спал ночью не менее 6 часов, но всё равно не выспался. Наверное, виновато постоянное недосыпание последних дней. Измученный организм стремится наверстать упущенное, и как его не обманывай, рано или поздно он своего добьётся. Наш командур похож сделан из железа, ни что его не берёт. Или так лишь кажется. Порой сквозь его привычную невозмутимость пробивается какая-то неимоверная усталость. Но тут же исчезает. Но надолго ли его хватит? Свалится и что тогда с нами станет? Только Серегина воля и удерживает нас на краю пропасти. Исчезнет он, и мы провалимся в неуправляемый хаос, из которого не будет возврата. И думать об этом не хочется. Бесчестно взвалить весь груз на одни плечи. Однако никто из нас не годится для такой роли. Не дам, командудор Саунд взял на себя эту ношу. Другой давно бы надорвался. Те, кому так хочется быть первыми, тоже прекрасно это понимают. Выбери мы кого-либо из них, они бы не ударили пальцем о палец, а все дела опять сулили бы на командудора. Красоваться на месте руководителя и руководить совершенно разные вещи. Ну, хватит рассуждать. Рассыло. Рассветом на палубу стали выбираться мои спутники. Никто уже не пытается поваляться в постели. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, нет у нас никаких ночных развлечений, и все стараются лечь пораньше, чтобы выспаться. А в-третьих, на голых досках по неволе не поспишь долго, жестковато. Сонные голоса на палубе, утренняя приборка, запахи завтрака из камбуза. Меня сменили, на спать я так и не пошёл. Подождал, пока матросы прибьют парусов. Наметь, он необходимы на сегодня работы, позавтракал вместе со всеми и только тогда позволил себе спуститься в кают. Ещё бы принять душ для полного счастья, но с этим делом здесь туго. Я бы не удивился, узнав, что нынешние моряки не моются вообще, но как им самим не противило? Я не успел заснуть, когда услышал слово, способное поднять даже измученного моряка. Земля! Она вырисовывалась прямо по курсу, широко раскинувшись в обе стороны. Похоже, мы достигли Южноамериканского континента. Осталось найти какой-нибудь город и высадить там всех желающих. Но хотя после открытия Колумба и прошло 200 лет, города не стоят вдоль берега плотно, как солдаты в строю. Гулять ли их вообще много в Новом Свете, а если учесть, что карты у нас нет, то в какую сторону плыть неизвестно. Берег выглядел совершенно безлюдным. Помятуй о том, что наш дальнейший путь лежит в Европу, мы повернули на восток и двинулись вдоль суши. Мы шли не слишком далеко от берега, желая лучше его осмотреть, но и не очень приближаясь, на случай, невозвозможного нападения. Ждать его у нас было не было особой причины, но нрав, с которой мы здесь тортолись, заставляли постоянно предполагать худшее. Наше плавание порядком затянулось, Солнце давно перевалило за полдень, а никаких следов человеческого жилья мы так и не нашли. Это поневоле утомляло, и обнаружив удобную для стоянки бухту, мы решили немного отдохнуть и привести себя в порядок. До моей вахты оставалось без малого 2 часа. И я в числе первых сошёл на берег. На этот раз кабанав строго-настрого запретил удаляться далеко от бухты. Он опасался не только испанцев, вполне возможно, что здесь индейцы. и вряд ли они испытывают любовь к бледновидцам. Пребывание на берегу свелось с купанию и стирки. Мужчины удалились в одну сторону, женщины под охраной командора Ширяева в другую. Не прошло и часа, как все уже вернулись на борт, и лишь тогда желающие расстаться с нами вспомнили о маленькой детали. Все мы были одеты в те вещи, в которых были в момент нападения пиратов. Кто-то в спортивных костюмах, Несадники в защитной форме, некоторые мужчины в пиджаках и брюках, а женщины в летних платьях. Но появиться в одежде конца 20-го века в городке конца 17-го означало привлечь к себе излишнее внимание. Никто из нас не знал, кто он гость из современной моды. Однако здешние дамы носили платья до земли и даже вообразить не могли времена, когда они стали настолько короче. Да и мужские наряды не имели с нашими ничего общего. Надо было как-то выходить из создавшегося положения. А кажись мы подогадливее, то сперва раздели бы мертвых пиратов, а уже потом сбросили бы их за борт. Женщинам это бы не помогло, но хоть мужчины смогли бы сойти за простых моряков. Скорее всего, одежда у матросов любой национальности похожа, и вряд ли вызывала бы подозрения. Правда, на самой бригантине кое-что нам удалось найти. Мы смогли бы переодеть человек 6-7, а в капитанской каюте отыскалась пара камзолов и прочая одежда. Кабанов осмотрел их и предложил начать делать дел с делегацией, а там при случае закупить что-нибудь и для дам. Ночь мы провели в бухте, а с рассветом тронулись в путь. Желавшие остаться уже не проявляли прежнего пыла и ни на чем не настаивали. Чтобы поселиться в другой части света, не зная ни обычаев, ни языка, требовалось немало мужества, а его-то им как раз и не хватало. Городу, как и скался, недалеко от нашей ночной стоянки. На берегах узкой, глубоко врезающейся в сушу бухты теснились дома, а у самой воды, прикрывая подступы с моря, виднёлся небольшой флот. Его орудия грозно смотрели в нашу сторону. Но дело всё равно предстояло сделать. Мы не собирались нападать на город, но на всякий случай бросили якорь в непридела в досягаемости пушек флота. Переодевшись в старинный костюм кабанов, сел шлюп И вот отправились 8 человек. Семь из них в числе Сарокина и Грушески изображали матросов, а восьмой, как и Сергей тоже в камзоле, должен был играть в он-переводчик. Аркадий Калинин как-то вёл дела с Испанией и был единственным среди нас, кто знал язык